Глава 145. Дизайн банда. Пока наши юристы обсуждали детали договора с юристами собственника, я на полную готовился к самому масштабному ремонту в моей жизни. «Всем привет!» – записывал я обращение к своим подписчикам в сторис уже на следующее утро. «Мы переезжаем в новый большой офис, и мне нужны дизайнеры, которые смогут сделать крутой интерьер для нового дома в Вайтвилл». Еще я ищу свободную строительную бригаду, которая выполнит все ремонтные работы. Пишите мне». Через час я удалил сторис, поскольку директ был переполнен. До обеда мы с Ростиком разобрали все сообщения и выбрали три дизайн-студии, между которыми решили разделить наши 450 метров, посчитав, что проработать такой объем одному дизайнеру за несколько дней будет сложно. Весь ремонт вместе с дизайн-проектом и всеми согласованиями необходимо было сделать за три недели. Когда я обсуждал сроки с ремонтниками, большая часть из них крутила пальцем у виска, считая это невозможным, поскольку у нас на руках не было даже концепции проекта. Но среди всех строителей нашелся один, который сказал, «Мы готовы приступить к работе и сделать все, чтобы успеть в срок». Это был Серега из Питера со своей командой лихих ребят-белорусов. Мой идеальный план был таков. Весь октябрь я занимаюсь ремонтом в офисе. В начале ноября улетаю с командой в Дубай, чтобы отдохнуть за достигнутую в сентябре рекордную планку в 1 миллиард. А в это время ребята перевозят всю мебель с 50 на 43 мы возвращаемся и празднуем новоселье. Вечером того же дня мы встретились в новом офисе с двумя архитекторами из небольшой студии «Бро-бюро». Проговорили с парнями, какие помещения нужны, накидали, где будут располагаться основные зоны, куда размещаем переговорки, в каком месте делаем объединяющий офис и проем. На месте старой кухни, представлявший собой отделанное белым кафелем помещение без окон, мы решили сделать чиллаут, где сотрудники смогут валяться с ноутами и кайфовать. Склад табаков и кальянов с затонированными стеклами должен превратиться в академию, а в самом эффектном видовом углу – разместится большая переговорная. В присоединяемой части офиса расположится основная кухня, две видовые переговорки и лекторий на 20 человек с импровизированной сценой, куда я планировал приглашать застройщиков, архитекторов и других экспертов. Это наша зона для развития брокеров. Парни взяли три дня на то, чтобы сделать визуализацию двух из четырех переговорок и нарисовать мастер-план офиса с расстановкой мебели, расположением освещения, а также придумать дизайн для зоны входа. В стремлении как можно быстрее приступить к работам мы оперативно внесли депозит за офис, и собственник вручил нам ключи. Я дал личные гарантии, что мы не будем вносить в офис существенных изменений, а займемся пока только уборкой, демонтажом старых зеркал, удалением реек со стен и тонировкой со стекол. Заранее обговорили, что проем в стене и другие сложные работы будем обсуждать отдельно, после подписания основного договора аренды. На следующий день на объект заехали ребята Сереги. Они скололи зеркала, сорвали тонировку и вынесли 10 полных мешков мусора. Я же параллельно успел провести встречи с еще двумя дизайнерами. Юлей из студии Миралит и Ольгой, которая помогала нам с интерьером предыдущего офиса. Юля взяла на себя интерьер зоны мягкого челлаута и проработку идей для остальных двух переговорок а Ольга предложила покрасить две большие стены в приятный кремово-серый цвет и оформить их молдингами. Стену в рабочем зале решили сделать акцентной, напечатав на обойной бумаге большую карту Москвы. На ней появится логотип «Вайтвилл» из красных нитей. Все дизайнеры, приходившие в офис, настаивали на демонтаже пожелтевшего подвесного потолка. Появившийся на свет голый бетон вместе с трубами вентиляции решили покрасить из пульверизатора графитово-серым цветом. Это добавит офису эстетики и примерно полметра высоты. Идею с открытием потолка я одобрил, еще не подозревая, какие сложности это нам вскоре принесет.